Андрон Таранов. Один день из жизни мадам Курносовой. Читает Елена Карастенская. Звонок телефона нагло влез в мой проснувшийся мозг. Кослявой рукой взяла трубку, неспешно поднесла её к уху. Курносова на проводе. «Срочное совещание быть в офисе через час». На том конце провода положили трубку. Часы показывали три минуты девятого утра. Я в бешенстве швырнула телефон на стену. «Вот же твари! Прости, Господи, меня грешную!» Подумалась мне. «Отгул взяла впервые за столько лет!» Думала, отосплюсь, киношки в постели буду смотреть весь день. Всё испортили, ироды. Умылась, почистила зубы, надела свой рабочий чёрный балахон с капюшоном. Бросила взгляд в старинное зеркало венецианской работы. Идеально! Выходя из дома, взяла рабочий инструмент. Сверкающая, остро заточенная коса выкованная еще хромым гефестом. Верой и правды служила уже с добрые десяток тысяч лет. Теперь такие не делают. Автобус приехал быстро. «Осторожно! Двери закрываются!» Добродушно сообщил металлический голос из динамиков. «Следующая остановка!» Я удобно расположилась на заднем сиденье, прислонив косу к двери и уставилась в окошко. Пейзаж был изучен за много лет. Вдали слева, в клубах дыма и молниях виднелся ад. Справа на голубом небосклоне светило солнышко, а по безбрежным зелёным лугам бродили праведные души. Чистилище находилось дальше. Вскоре я прибыла на работу. «Мамма мия! Что же произошло?» Стоянка около служебного входа в чистилище была полностью забита лимузинами архангелов и катафалками архидемонов. И даже кони всадников апокалипсиса мирно паслись на лужайке перед входом. Прошлый раз такой кворум был 80 лет назад, как раз перед началом Второй мировой войны. Я быстро прошмыгнула в дверь с табличкой департамент умерщвления. взяла свой ежедневник для планерок и отправилась в зал совещаний. Как и ожидалось, он был полон. во главе стола восседал бог. напротив него закинув ноги на стол развалился дьявол. По одну сторону от них расположились главные архангелы, по другую архидемоны. Непримиримые соперники с нескрываемой злобой смотрели друг на друга. Но на какие-либо серьезные выпады не решались. Бог на своих планерках не дозволял не йоты анархии. Четыре всадника апокалипсиса заняли места для приглашенных лиц. Я вежливо присела рядом. «О, а вот и мадам Курносова!» Почему-то с ехицей в голосе начал свою речь Бог. «Что можете рассказать нам, уважаемая Мара Карачуновна?» «Похоже, где-то накосячила», — подумалось мне. «Но где? Никаких жалоб не поступало». «Товарищ Бог!» — просто сказала я. «Наверенно, мне участки особых происшествий и форс-мажоров нет. Даже не знаю, что вы хотите от меня услышать». «Посмотрите на неё. Бог артистично воздел руки к небесам. «Она не знает, что мы хотим услышать». Демоны визгливо рассмеялись. Архангелы усмехнулись густые бороды. «Ты сегодня с утра телевизор смотрела?» – вопросил Бог. «Нет», – ответила я, – «я вообще телек не смотрю. Скучно». «А ты все же посмотри, посмотри». Бог нажал на пульт, и на экране замелькали кадры. Человеческие города были залиты кровью. Везде шла битва. На людей нападали орды мертвецов. Земля на кладбище вспучивалась и разверзалась. И оттуда лезли и лезли покойники. «В Голливуде сняли новый блокбастер?» – с надеждой спросила я. «Нет, это реальная картина со вчерашнего вечера» ответил Бог. «Все твои подопечные, все те, кто должен был попасть в чистилище, внезапно повернули назад». «А я тут при чем? возмутилась я. «Почему, как какая проблема? Всегда я виновата». «Нашлась невинная», поморщился Бог. «Кто эпоху возрождения замутил? У меня на человечество вообще другие планы были. Я хотел всех покарать, и второе пришествие устроить. «А ты что?» Ученых выпросила, и я дал заметь, не спрашивая, зачем. «А ты их к людям отправила!» «И только для того, чтобы самой ничего не делать!» Естественно, людишек вылечили, накормили, научили жить мирно, отучили в меня верить. «Тишь, гладь да благодать!» «А ты в отпуск!» Хорошо, хоть дьявол со временем нашел способ вернуть равновесие со всеми этими пушками, пулеметами и отравляющими газами. Дьявол добродушно кивнул Богу. А я содрогнулась, вспомнив свои авралы на Первой мировой. «Запомни, Курносова!» – назидательным тоном продолжил Бог. «Все должно идти по плану. Родился, пострадал, умер». Далее «Чистилище рай» или «Чистилище ад». «А ты чего творишь?» Я пожала плечами и развела руки. «Мол, чего, боже, ты от меня хочешь?» «Смотри внимательно!» Бог еще раз нажал на пульт. На экране была я собственной персоной. Хожу по погосту с мешком в руках и выпускаю души умерших. «А те летят к своим телам, не первой свежести, и эти тела спешат вернуться домой». Бог поставил стоп-кадр, увеличил изображение. Черный балахон, раритетная стальная коса, знакомый блеск глаз, походка от бедра. На экране была действительно я. «Мой Бог!» – немного заикаясь, сказала я. «Эта дама подозрительно похожа на меня, но это не я!» Это какие-то наветы врагов, подстава, компьютерная графика. Бог побагровил. Какая к чертям собачьим графика? Кто, кроме тебя, может вот так с душами разбираться? И скажи мне, какие враги могут быть у смерти? Я так припоминаю, твои враги долго не живут. Александр Македонский во сколько лет умер? А Адольфа ты зачем на два года раньше срока сожгла? Ну, а Саддам Хусейн чем помешал?» «Это было?» Я виновата понурила глаза. но «Ну, честное слово, Боже, сейчас точно не при делах!» Бог недоверчиво поглядел на меня и недовольно вздохнул. «Повелеваю!» Белым и тёмным силам создать совместные временные дружины для очистки земных городов от живых мертвецов. Всадникам апокалипсиса на всякий пожарный быть наготове. А госпоже Курносовой в течение рабочего дня разобраться в ситуации. «Да, и яхту мою верни. Все свободны». Выйдя с планёрки, я быстро прошмыгнула к себе в кабинет. Нацедила из кулера воды, залпом выпила. Включила компьютер. Вчера было всё как обычно. За 10 минут до конца рабочего дня сдала в сектор приёма новых сущностей все 144-127 тысяч душ. Харон принял их по акту. 18.03 вышло исчезтилища. Далее дом... Ужин и сон. Когда бы я успела так наколобродить? Звоню Харону. Не берет трубку. Звоню в его отдел. Департамент логистики почивших душ слушает. Щебечет его секретарша. Медуза Горгоновна. Говорю ей, а где начальник? А, это ты, Мара. Харон в завис. У производственная травма. В приходит. Так я к нему метнусь. Не, после он тебя видеть не хочет. А работа у меня такая, что мало кто мне рад. Что ж, теперь ни с кем не встречаться, что ли. Иду в бар Тартар, что на цокольном этаже. Харон сидит за стойкой. Ко мне спиной. И цедит Б-52. Подхожу тихонько, кладу руку на плечо. Здорово, дружище. Харон вздрагивает. Оборачивается, левый глаз заплыл, скула опухла. «И тебе, Мара Карачуновна, не болеть!» «Кто это тебя так оприходовал?» «Участливо говорю я и одновременно заказываю у бармена свою любимую кровавую мэри». «Ты еще спрашиваешь?» Говорит он и тихонько отодвигается. «Хорончик, милый, мы же с тобой вечность знакомы. Ты же в молодости даже жениться на мне хотел». «В чем дело?» «Дело, уважаемая Мара, только в тебе. Ходят слухи, что с памятью у тебя небольшие проблемки в последнее время. Поэтому зацени». Он вытащил из кармана айпад и подгрузил видео. «Вон, посмотри, мы с тобой на youtube попали». «Смотрю видео. Полноводный Стикс. Харон на своей лодке везет души на ежевечерний страшный суд». Все как всегда. Так, а это что? Наперерез перерез несется прогулочная яхта Всевышнего. На капитанском мостике дама с косой вся в черном. Да, узнаю себя. Дама пьет из горла ром. Над яхтой взмывает черный флаг с черепом и перекрещенными костями. «На абордаж!» – кричит она. Далее яхта врезается в лодку Харона. Дама с возгласом «Всем оставаться на своих местах!» Работает капитан Джек Воробей. Прыгает на Харона, наносит ему несколько ударов по голове, забирает мешок с душами умерших и растворяется во тьме. Харон выключает видео. Молчит. Я тоже молчу. Барман приносит мой коктейль. Корон. Душечка, это не я. Это не я, это не я, передразнивает он меня. Не я и коса не моя. Нет, ну, похоже, не спорю, но сам посуди. Джонни Деп не самый мой любимый актер. Ром я терпеть не могу, да с кораблевождением у меня не очень. Я последний раз в руках штурвал на Титанике держала. После этого зареклась. «Нет, точно не я!» «Тогда кто?» «Не знаю, но выясню». Звоню в охрану своего жилого комплекса. «Прошу уточнить, когда оказалась вчера дома». Через пять минут отзваниваются. Без пяти-семь вечера пересекла КПП и до сегодняшнего утра не выходила. «Значит, та дама в чёрном точно не я!» Нет, в земном мире у меня 666 ипостасей. И я могу свободно перемещаться в пространстве и быть одновременно в сотнях мест сразу. Но в этом мире такое невозможно. Кто же это сука с косой? Если найду, отправлю на самый нижний круг ада. Иду в отдел божественного наблюдения. Прошу дать все записи со мной за эту ночь. Получаю три файла. Два ролика мне уже знакомы. Это абордаж и избиение бедного Харона. И возврат душ в мертвые тела на кладбищах мира. Третья запись мне неизвестна. Караоке-клуб трубы Ерихона. Дама в черном мы с косой. Так, заказывает молочный коктейль, пьет. Какая мерзость! Берет в руку микрофон, ставит минусовку. Эта песня Ольги Бузовой поёт! От отвращения выключаю запись. Святые угодники, лишь бы не на меня подумали. Стыды срам на мою голову. Вот это дискредитация. У смерти одна лишь песня. Свист косы. Убийственный мотив. Хит всех времен и народов. И каждый услышит его в свое время. Не, ну, можно в ванне помурлыкать, когда никто не слышит. Что-нибудь из родних битлов или диперпл. Но Бузову петь! Последние черти из ада до такого позора не дойдут. Кто же она? Как ее найти? Что делать с ней? Вопроса нет, знаю. И тут дежурный наблюдатель подходит, говорит, «Вас только что видели на земле» на безымянном островке в районе Боробора. Хватаю косу в правую руку, по-особому щелкаю пальцами левой руки. Я на месте. Пальмы, океан, белый песок, солнце. И моя точная копия навстречу идет. Хороша, ничего не скажешь. Тыкаю в нее пальцем. Ты кто такая, самозванка? Она в ответ косу поднимает. Мою косу. Копию моей, то бишь. Да ты дерзкая, сейчас отхватишь люлей. Сквозь зубы говорю я и, подняв косу, лечу на нее. Дышь, дышь ты, дышь! То не громы громят, не молнии блещут, Смерть со смертью бьется, не щадя живота своего. Дышь, дышь ты, дышь! И замечаю, что не одни мы разверзлись небеса и наблюдает за боем Бог со всеми своими ангелами. А из-под земли вылезли черти да демоны, и сам дьявол следит за битвой. «Дыщ! Дыщ! Тыдыщ!» «Бьемся, и никто не может одержать победу!» «Бью ее! Тыщ! Это тебе за меня! Тыщ! Это за Харончика! Тыдыщ!» «А это за твои музыкальные пристрастия!» «Вот уже и косы зазубренные, черные балахоны порваны!» Но нет победы ни у одной из сторон. Внезапно моя соперница замирает и мгновенно превращается в камень. Перевожу взгляд на Бога. Несомненно, это его рук дело. Ну, поиграли и хватит. Громовым голосом говорит Бог. «Повелеваю дьяволу запереть сию статую в самых нижних кругах ада». Ну и что это было? Теперь уже я задаю вопрос. «С первым апреля, Мара Карачуновна, — Бок ухмыляется, — «Ладно, не обижайся, на самом деле мы ж тебя разгрузить хотели, «а то ты ж столько лет без отгулов и выходных верой и правдой служишь. Вот и вырастили этот, так сказать, объект, «детище научно-технического прогресса, клон твой, «но воспитать как нужно не смогли». «Черт-те что получилось! Хотели утилизировать сразу, а потом решили с ребятами тебя разыграть. Смешно ж получилось!» «Конечно, смешно, боже! Я впервые отгул взяла. И такое фиаско! Обхохочешься!» «Харон тоже, поди, до сих пор смеется!» «Мара, ну ладно, не держи зла, будет тебе отпуск!» «Вот приказ! Две недели хватит! Отдохни, оттянись, наберись сил! Они тебе вскоре ох, как понадобятся!» Но раз такой разговор пошел, я обижаться перестала и кивнула довольно. «Пожалуй, за пару недель-то я точно отдохну! Да и не поспоришь с Богом-то!» И что тут началось? Демоны и черти заверещали, ангелы петь стали... Накрыли столы всякими яствами, шутили, смеялись, жгли костры, танцевали до утра и даже улучшали демографическую ситуацию. Короче, Ады Израиля, Рай и Иерусалим. Конец рассказа. Читала Елена Коростенская.